В ее комнате было холодно, из-под неплотно прилегающей двери на балкон сильно дуло. Дрожа Беатрис разделась, запахнула на себе теплый халатик, натянула на ноги колючие шерстяные носки и свернулась на постели, укрывшись теплым индийским пончо, когда-то присланным отцу одним почитателем из Сальты. При всей ее любви к старому дому в такую погоду она положительно его ненавидела. С мая по сентябрь он превращался в настоящий холодильник. Ни одна дверь плотно не прикрывалась, из окон дуло. В роскошных когда-то каминах можно было сжигать уголь целыми тоннами и все равно дрожать от холода. Жилые комнаты кое-как отапливались переносными керосиновыми каминами вулкан, которые требовали неусыпного надзора и при малейшем опущении надолго отравляли воздух въедливым чадом. В позапрошлом году, когда доктору Альварадо удалось издать в Чили одну из своих работ, он пригласил специалиста и поручил ему составить смету на проводку центрального отопления. Оказалось, что стоимость его не покроется и тремя такими гонорарами. Пришла мисс Пейдж с подносом. Беатрис выпила крепкий по-английски чай, проглотила какие-то таблетки и снова легла, укутавшись поплотнее. Ей стало тепло, началась дремота. «А вдруг просплю?» — мелькнула в голове тревожная мысль. Она встала, чтобы завести будильник, но его на столе не оказалось. Беатриса обвела глазами комнату и вспомнила, что будильник вчера брал отец. Плотнее завернувшись в халатик, она вышла в коридор. В комнате отца сумрачной от темных корешков книг было еще холоднее. Будильник стоял на заваленном бумагами столе. Беатрис взяла его и машинально поднесла к уху. Взгляд ее упал на развернутый лист какого-то письма, наполовину торчавшей из-под пресс-папье. «При нашей последней встрече, уважаемый доктор, я подробно информировала вас...» о положении дел на факультете и сообщила о наличии нескольких изолированных пока групп демократически настроенной молодежи, могущих, если не слиться полностью, то во всяком случае действовать в нужный момент вполне координированно. Сейчас я хочу еще раз подтвердить вам мое глубокое убеждение в том, что подобные студенческие центры могут стать основным гражданским ядром освободительного движения в Кордове. Человек, которому поручено доставить это письмо, дополнит его устными. Беатрис прочитала это, держа у щеки маленький тикающий будильник, и только здесь сообразила, что читает чужое письмо, и к тому же секретное. То, что отец участвует в антиправительственном заговоре, даже не поразило ее сейчас, это было как-то слишком далеко от нее, чтобы об этом думать. Она подняла брови и вышла из комнаты. Уже в коридоре она забыла и о письме, и о заговоре. Вернувшись к себе, она завела будильник на 7.30, поставила на тумбочку изголовье и снова свернулась в клубок, натянув на уши пончо. «Падре галья у себя, сеньорита!» — вежливо и холодно сказала элегантная пожилая секретарша. «Но он занят и никого не принимает. Он назначил вам на сегодня». Беатрис сделала беспомощное движение. Э, «Нет, я. мне абсолютно необходимо видеть Падре, поймите. И если бы были так добры сказать, что его хочет видеть Дора Беатрис Альварадо, по совершенно неотложному делу, я уверена, что Падре не откажет». «Вы дочь доктора Альварадо?» — спросила секретарша, чуть приподняв брови. Беатрис судорожно кивнула. «Хорошо, я спрошу у Падры». Секретарша собрала бумаги и вышла, указав Беатрис, на кресло. Та осталась стоять, комкая перчатки. «Помоги же мне!» — крикнула она, мысленно обращаясь к своей небесной покровительнице. «Помолись за меня!» «Санкта Беатрис! Ора Проме!» «Падре Гальярдо примет вас!» — более любезно сказала вернувшаяся секретарша. — Разденьтесь, пожалуйста. Повесьте плащ сюда. Беатрис сняла плащ. — Сюда, сеньорита, вторая дверь направо. Благодарю вас. Перед дверью она остановилась, охваченная вдруг волной смятения. — Что я скажу? — подумала она в ужасе и постучалась. — Войдите! — отозвался знакомый ей энергичный голос. — Добрый вечер, падре! — — едва слышно, — сказала Беатрис, входя в кабинет. — Ага, это ты! Падре Франсиско Гальярдо сидел за заваленным бумагами столом, быстро печатая двумя пальцами на маленькой портативной машинке. Его гладко выбритое лицо с умными, чуть насмешливыми глазами за квадратными стеклами очков на секунду обернулось к вошедшей. — Так это ты, Дора Беатрис? — повторил он, снова отворачиваясь в своей работе. Очень рад, что ты, наконец, сочла нужным заглянуть к своему духовнику. — Вас не было, падре? — Да, но до отъезда я тоже долго тебя не видел. Сейчас я окончу, и мы сможем побеседовать. Садись. — Спасибо, падре. Беатрис присела на неудобный твердый стул с прямой спинкой и робко огляделась. В этом кабинете она не была еще ни разу. Над столом резко выделялась на выбеленной стене Небольшое распятие черного дерева и слоновой кости. Выше висели два портрета в узких рамах, Пий 12 и Монсеньор Капельо, архиепископ Примас Аргентины. Стальной сейф и несколько книжных шкафов дополняли обстановку. За стеклом одного из них тускло светились золотым тиснением знакомые корешки святого Томаса Аквинского. Светлый паркет был тщательно навощен, Под высоким потолком сиял простой шар матового стекла, какие бывают на вокзалах. В дверь, не постучавшись, просунул голову какой-то человек в штатском, очевидно, сотрудник редакции. — Разрешите, падре? — смутился он, увидев посетительницу. — Я занят, — властно сказал падре Франциско, не оборачиваясь. — Через час. Кончив печатать, он с треском Крутнул валик, вынул лист и потянулся за лежащей на столе трубкой, пробегая написанное. Итак, Дора Беатрис, сказал он, набивая в трубку табак, я тебя слушаю. Как об этом рассказать? Опять молнией промелькнуло у нее в голове. Она глотнула воздух, словно в прохладной комнате стало вдруг невыносимо душно. Падре! Сказала она дрогнувшим голосом. Со мною случилась страшная история. Я грешна в помыслах, но это не просто. Так, как иногда бывает, вы понимаете, я должна рассказать вам все и просить вашей помощи. Слушаю, кивнул Падре. Он закурил и откинулся на спинку стула. Успокойся, соберись с мыслями и говори. Не торопись, нас никто не прервет. Синий дымок поплыл по комнате. Беатрис вздрогнула от мучительно знакомого пряного запаха трубочного табака. Мысли сразу разбежались. Только минуту спустя ей удалось как-то взять себя в руки и начать рассказывать. Говорила она долго. Сначала сбивчиво и словно через силу, потом монотонным и невыразительным голосом часто делая паузы, как будто задумываясь над собственными словами. Падре Франциско докурил трубку и продолжал слушать молча, не прерывая ни одним вопросом. «Вот Падре», — сказал, наконец, Беатрис, закончив рассказ о встрече в Гейлордс, о Энди и о своем состоянии в последние три дня. Странно, что, рассказав обо всем этом, Она не испытала ожидаемого облегчения. Она сидела с опущенными глазами, глядя на свои безвольно лежащие на коленях руки. «Только вы, падры, можете меня спасти. Как я не знаю. Я знаю только, что этот человек теперь стал для меня дороже всего на свете. Я люблю его, и я видела его глаза. Он мне ничего не сказал, но... Говорить было не нужно. О своем женихе я теперь думаю как о совершенно чужом человеке, которого я предала. Вы понимаете, я сознаю это все время, но он мне чужой. Что мне теперь делать?» Она задала